Глава двадцать Ровно через два часа после рассвета за принцессой пришел слуга. «Ваше высочество, мне приказано проводить вас», поклонился незнакомый Алине мужчина. «Пожалуйста, следуйте за мной». И она последовала, порадовавшись, что успела не только переделать все утренние дела, но и перекусила. Особого аппетита не было, Это опять Тари настояла. «Где ж это видано заниматься на голодный желудок? В обморок свалитесь, попомните меня. Магия много энергии забирает, даже обычная, бытовая. Что уж говорить про ваш дар». «А ты знаешь, какой у меня дар?» Неожиданно для себя спросила Алина. «Нет, на самом деле интересно». «Знаю, конечно», — спокойно ответила горничная. «Ваше высочество, некромак». «И ты не боишься мне прислуживать?» «Нет». Поначалу немного опасалась, но потом увидела, что вы не такая. «Какая не такая?» «Не злая, как другие некромаги», простодушно произнесла служанка. «А ты со многими из них нас знакома?» «Всевидящий с вами», — охнула Тари. «Еще чего, специально знакомиться с темными». «Нет, ваше высочество, я впервые вблизи только вас и увидела, вас и принца Эдварда». С последними словами Тария оглянулась, словно опасалась, что кто-то, возможно, сам принц, вдруг выпрыгнет из портала и поймает ее за обсуждением высших аристократов. «Но в таком случае откуда ты знаешь, какими они бывают?» — удивилась Алина. «По чужим рассказам. Но разве ты веришь всему, что говорят?» Жрицы не будут лгать, да и вообще...» — растерялась служанка. «Некромаги выпивают жизненную силу. Это их суть — убивать, чтобы жить самим. А вы до сих пор даже ни одного кота или собаки не иссушили, не говоря уже о человеке. Поэтому вы не такая. Вы хороший некромаг». Выпалила Тари и замерла, пытаясь понять, что это она только что сказала. «Ну и каша же у тебя в голове!» — фыркнула Алина. «Не все жрецы, как я понимаю, одинаково полезны, поэтому не стоит так уж безоговорочно принимать их слова на веру». «Ах, миледи, ну об этом все знают. Темные должны кормить свою силу, иначе они сами быстро сойдут на нет, то есть умрут и станут призраками. Обычно некромаги поддерживают жизнь, убивая животных — крыс там, кошек, собак. Но животные сами по себе живут мало». «Поэтому их силы хватает ненадолго, и темным приходится каждый день, а то и не раз в день, выходить на охоту». Алина смотрела на Таре во все глаза. «А ведь девушка и вправду верит в это!» «Другое дело — жизненная сила человека, особенно одаренного. Такой хватит надолго, поэтому плохие темные продлевают свое существование, убивая людей, а вы до сих пор... «Никого не то что не иссушили, но даже не наказали». «Правда...» — служанка покосилась на шею фаворитки. «На кухне говорили, все дело в артефакте, который дала вам ее величество. Если бы его не было, вы бы не смогли противиться зову вашей сущности». Горничная осеклась и замолчала. «Я не должна была такое говорить. Простите, ваше высочество!» «Ничего, Тари. Я ведь сама тебя спросила». Мягко ответила ей Алина. О природе темного дара мы поговорим в другое место. А сейчас? Слышишь? Стучат? Посмотри, кто там. А там посыльный, вернее, провожатый. И вот она идет за ним и пытается угадать, в какой части дворца ей сегодня устроили классную комнату. На этот раз они шли явно не в библиотеку, оказалось, к ее величеству. Алина мысленно похвалила себя, что догадалась еще час назад убрать с кулона изоляцию. Сразу пропала связь с Диланом, а взамен появилось ощущение, что она находится внутри кокона. Словно все чувства разом притупились, и она смотрит на мир сквозь пленку. «Ваше Величество!» При виде королевы Алина изобразила реверанс. «Выпрямись и подойди», — приказала почти свекровь. «На время занятий я стану снимать с тебя артефакт, иначе толку от учебы не будет». Королева жгла фаворитку сына ненавидящим взглядом. «В ближайшие две недели тебе надлежит вплотную заняться обучением и забыть о Нейтане. Поняла? Не смей посылать к нему слуг с записками, высматривать его и искать встречи. Ищи себе занятия где-нибудь подальше от наследника и не смей напоминать ему о своем существовании». «У мальчика свадьба через две недели. Только посмей что-нибудь выкинуть, пожалеешь, что на свет родилась». «Поняла?» «Вполне». Хотелось сказать, что мамочкин сыночек ей, Алине, нафиг не сдался. Пусть забирают с потрохами, только рада будет. Но на память пришел договор с младшим принцем, и она решила изобразить смирение. «Ни к чему дергать тигра за усы». Пусть королева думает, что напугала фаворитку, и та теперь лишний раз вздохнуть в сторону наследника побоится. Ларье, проводи принцессу в восточное крыло к принцу Эдварду, приказала ее величество. Сделай, как я тебе велела. Давишь не провожатый? Тенью выскользнул откуда-то из-за спины Алины, низко поклонился королеве и небрежно кивнул фаворитке. «Ваше высочество, следуйте за мной». И они снова пошли по бесконечным переходам, коридорам, лестницам и анфиладам комнат, пока не очутились перед очередными дверями. К этому моменту Алина уже окончательно потерялась в пространстве и совершенно не понимала, где они находятся. «Восточное крыло», — сухо произнес Ларье. «Дальше нам с вашей горничной нельзя», «А вы ступайте, ваше высочество, вас там встретят!» а... она неуверенно оглянулась на таре. «Я буду ждать вас здесь», — произнесла служанка. В этот момент двери открылись, и в небольшой холл вышел его высочество принц Эдвард. «Никому ждать тут не надо», — отрезал он. «Вам лишь бы побездельничать. Принцесса будет занята до полудня». «Вот к этому времени и подойдете, а до того занимайтесь своей работой». И улыбнулся, протягивая руку Алине. «Ваше высочество, разрешите. Я должен лично вас провести, иначе магия не позволит вам пересечь границу». «Ну, что сказать?» «Учил принц на совесть. Без поблажек». Первое занятие, как Эдвард и обещал, они посвятили стихиям. К концу дня Алина Худа бедно научилась вызывать магию по собственному желанию, а не от испуга. И даже смогла сотворить небольшую ледышку. Правда, одним бесформенным куском. До да умения наморозить лед тонким слоем вокруг какого-нибудь предмета пока и речи не шло. Но где наша не пропадала? В двух мирах уже пропадала, так что ничего страшного. «Главное, начало положено, и значит, она обязательно научится. Не может не научиться». «Вы делаете поразительные успехи». Эдвард с одобрением осмотрел ледяной осколок. «Но этого мало. Я приду к вам после ужина. Попробуем задействовать сразу два вида дара и совместными усилиями изолировать артефакт. А пока придется потерпеть». «Можно подумать, у нее есть выбор». Потерпит, тем более что учиться интересно, не говоря уже, что все это в ее собственных интересах. Высочество не обманул, явился. И, увлекшись, они не заметили, как засиделись за полночь. На утро после первого углубленного занятия она с трудом отскребла себя от подушки и, в состоянии поднять, подняли, а разбудить забыли, позволила Таре себя одеть. Обильный и сытный завтрак помог проснуться окончательно, и к началу нового урока Алина уже фонтанировала энтузиазмом. Так ее дни и потянулись, вернее, полетели. Ранний подъем, завтрак, переход к королеве, затем уроки с его высочеством. Где-то в полдень обед. Еду им с принцем теперь доставляли прямо в его покое, чтобы не тратить драгоценное время нахождения туда-сюда. Затем новые уроки и за час до ужина алина под конвоем слуги возвращалась к себе через встречу с королевой разумеется оставлять фаворитку без присмотра и артефакта та не собиралась на семейные трапезы принцессу больше не звали и это радовало видеть нейтона или его невест не было ни малейшего желания подготавливая ее высочество ко сну или помогая принцессе переодеться тари успевала вывалить последние новости. Поэтому Алина знала, что наследник целые дни проводит вместе с маркизой и герцогиней, и тихо радовалась, что у принца на фаворитку не находится времени. А через час или полтора после ужина, когда служанка покидала покои фаворитки, из потайного хода появлялся Эдвард, и занятия продолжались. Отсутствием аппетита теперь Алина не страдала. Наоборот, ела как не в себя — Но не только не набрала лишнего веса, а даже похудела. Видимо, сказывалось интенсивное использование магии. К исходу первой недели, раздевая или одевая принцессу, Тарит тут же принималась причитать. Ох, ваше высочество! Куда же вы так тащаете? Вон, щечки ввалились! Но та только отмахивалась не до тебя. И служанка огорченно замолкала, но желание подкормить госпожу у нее не пропадало. Каждый раз подносы с завтраком или ужином буквально ломились от блюд. Алина только диву давалась, как Тари умудряется все это дотащить. И каждый раз кушанья оказывались все более и более калорийными. Дошло уже до того, что на завтрак ей подавали не творог, а мясную рагу. И состояние фаворитки не укрылось от глаз королевы. Только ее, в отличие от горничной, изможденный вид девушки похоже приводил в восторг. Теперь, снимая артефакт или возвращая его на место, ее величество была сама любезность. Но сама Алина не зацикливалась на внешности. Во-первых, она до сих пор не могла воспринимать это тело своим. Во-вторых, чем хуже она выглядит, тем больше вероятности, что Нейтон потеряет к принцессе интерес. Недаром ее величество, глядя на подурневшую фаворитку, аж светится от радости. А в-третьих, Все обратимо. И как только интенсивность занятий снизится, а количество часов на сон увеличится, так и вес вернется, и лицо посвежеет. Было бы из-за чего расстраиваться. К сожалению, в первый вечер наморозить изоляцию на артефакт у Алины не получилось. Во второй тоже. И в третий. На четвертый вечер. Ей пришлось вернуться к физическому фокусу, благо принц вызвался помочь. Справился отлично. И очистил воду, и заморозил. А еще с неподдельным интересом наблюдал за процессом. Когда камень покрыла ледяная скорлупка, принц даже восхищенный языком прищелкнул. «Физика — вещь! Тоже хочу ею владеть. Покажете?» эм... И как объяснить, что она далеко не Копенгаген? У нее в памяти задержались лишь рецепты нескольких эффектных опытов да небольшое количество формул, слишком мало знаний, чтобы преподавать физику. А принц стоит в предвкушении, глазами сверкает, и так не хочется его разочаровывать. «Попозже, когда окажемся на вашем острове». Она не стала сходу отказывать. А еще лучше, когда вы вернете меня домой. Я подарю вам учебники по физике. Все какие найду. Учебники? Заинтересовался его высочество. Что это? Книги, в которых известные ученые рассказывают, что такое физика. По ним дети изучают предмет. Договорились. И принц улыбнулся, а ее сердце привычно сделало кульбит. Удивительный орган, женское сердце, живет себе по своим собственным законам, выдает непредсказуемые реакции. Нейтон намного привлекательнее дяди, и к тому же предыдущая хозяйка этого тела уже отдала свое сердце наследнику, а теперь посмотри-ка, ее едва не выворачивает от его присутствия, как бы принц ни старался продемонстрировать ей раскаяние и любовь, ну. Или не любовь, а ярко выраженный мужской интерес. Зато каждый раз при виде младшего принца глупый кровиной насос сначала замирает, а потом пускается в скач. Неужели на него влияет душа Алины? Это ей нравится наследник, это ее тянет к Эдварду. Удивительно. К сожалению, опыт предыдущей жизни наглядно показывал, она все время выбирает не тех мужчин. Поэтому сыть! И сердце, и чувство — к ноге, на место, фу! Моя задача — унести отсюда ноги. Желательно домой, в свое тело, в привычную жизнь, среднестатистического человека без магии и сногсшибательных по красоте и обаянию принцев. Чувства лишь мешают, отвлекают и делают слабее. Усилием воли, выбросив из головы лишние мысли, Алина принялась отрабатывать очередное заклинание — Артефакт надежно заэкранирован, а это значит, что ночью она доберется до Дилана и вытрясет из него ответы на все вопросы. Когда призрак выдал себя, фактически признавшись, что знает о ее иномирном происхождении, продолжить разговор не получилось. Проговорившись, дух тут же улепетнул, на ходу бросив дескать его срочно призывает его младшее высочество, и никакие приказы Алины на него не подействовали. Из чего она сделала вывод? Привязка привязкой, но Дилан подчиняется только тогда, когда сам этого хочет. По крайней мере, когда это касается ее. В следующие дни и ночи прижать призрака к стенке ей мешал либо работающий блокиратор, либо Эдвард. Не при принце же выяснять, что известно Дилану и откуда он это знает. Сегодня она, наконец-то, получит доступ к «вредному привидению», И только пусть он попробует не явиться или сослаться на плохую память. Думаю, достаточно. Эдвард потер лоб с хрустом и тихим стоном потянулся. Но тут же подобрался и виновато посмотрел на принцессу. Как это он расслабился. При посторонней женщине позволил себе то, что допустимо только при супруге или матери. Прошу прощения, буркнул смущенно. Ничего, у меня тоже все затекло отозвалась девушка, массируя запястье правой руки. И Эдвард в очередной раз подивился, насколько внешность вчерашнего ребенка не сочеталась с речью и поведением. Юная принцесса рассуждала, как умудренная жизнью женщина, которая привыкла надеяться только на себя. Одно это, даже без пригрезившегося ему видения, рано или поздно должно было навести его на мысль о замене души. Только принц это подумал, И тут же перед мысленным взором встал образ роскошной шатенки. Невероятная женщина. Красивая, одаренная, умная. И не истеричка. Уникальное сочетание. Где только рождаются такие сокровища? В каком краю? На чьей земле? Ничего, красавица. Скоро я тебя найду и поменяю души обратно. Надеюсь, ты простишь меня за это. Может быть, не сразу, но я готов проявить терпение. Еще бы выяснить, кто и с какой целью перенес тебя в тело принцессы. Сама-то ты точно на такое не способна. Тут требуется очень сильный и опытный темный маг, не ниже уровня магистра. Некромаг и одновременно пространственник и менталист. Сдается мне, что без его величества Доминика тут не обошлось. Эдвард моргнул, прогоняя неуместные пока мысли, и небрежно кивнул Алирами. «Хорошо поработали. Пора отдыхать. Доброй ночи, принцесса». «Завтра, как обычно?» — машинально спросила Алина. Ответа не ждала. Задала вопрос риторически. «Конечно, как обычно, ведь у них каждый день на счету». Тем не менее ответ последовал. И совсем не тот, который подразумевался по умолчанию. «Нет, Ваше Высочество». «Завтра мне придется присутствовать на официальном завтраке». Эдвард скривился, будто ему в рот попал плод кислицы. Потом прогулка с невестами. И не менее официальный обед. «Отказаться невозможно. Приказ его величества. Я смогу освободиться только во второй половине дня, и то ненадолго. Руперт наверняка и на вечер придумает какое-нибудь семейное мероприятие». И, помолчав пару мгновений, добавил, «Послезавтра в храм». «Уже послезавтра?» Испуганно ахнула Алина, лихорадочно подсчитывая в уме дни. «Как быстро пролетело время! А она еще так мало знает!» «Меня тоже заставит?» Голос невольно дрогнул. Присутствовать на завтраке, обеде и прогулке, раз вся семья собирается». «Не думаю, что фавориток пригласят». «Королева их терпеть не может», — вздохнул принц. «Потом Ее Величество меньше всего желает, чтобы Нейтон, увидев вас, выкинул какой-нибудь фортель. Поэтому на эти два дня вас максимально изолировали друг от друга». «Но как же наши уроки? У меня только-только начало получаться». «Невозможно за две недели наверстать пропущенные годы обучения», — развел руками Эдвард. «Я гнал как мог». И вы старались, выкладывались полностью. Но, боюсь, сегодня был последний раз, когда вы могли нормально позаниматься. Будьте осторожны с артефактом. И ради всевидящего не пытайтесь самостоятельно упражняться. И если их величество только заподозрит, что я на самом деле учил вас, а не... Эдвард осекся, и Алина поймала его виноватый взгляд. не что, принцесса?» Нет, ваше Высочество, сказали А, говорите и Б. Чем вы, по мнению Величеств, со мной тут занимаетесь, или не по их мнению, а по их желанию? Принцесса Алирами, принц Эдвард, я ведь и у короля могу потребовать объяснений. Это будет самоубийством. Так и не доводите до него. Просто ответьте, что на этот раз придумали их величество. Я собирался вам рассказать, когда мы окажемся отсюда подальше, выдавил из себя его высочество. Сейчас рано. Уверяю вам, не из-за чего беспокоиться. У меня все под контролем. Эдвард, вы так сопротивляетесь, что я уже думаю о самом худшем. Что величество могли задумать? Ничего хорошего для меня, это и так понятно, но убить? Вряд ли. Им же нужно через несколько месяцев предъявить здоровую и счастливую дочь Королю Доминику. Это потом с ней может что-то произойти. Несчастный случай, там внезапная оперхотизация, перелом колена в животе и тому подобное неожиданная летальность. Ваше Высочество, права не стоит. В свое время вы все узнаете. Обещаю вам, в данный момент вам ничего не угрожает бормотал принц, потрясенный рассуждениями девушки. «Я не успокоюсь, пока не докопаюсь до ответа. Итак, убийство пока не в интересах короля и королевы, но...» «Ну, конечно. Мой проклятый, по мнению местных нравов, дар. Что вы должны были с ним сотворить? Заблокировать? Нет. На это есть артефакт. Ослабить? Возможно, но это даст только временный эффект». Их Величество прекрасно понимают, что при встрече с отцом я все ему расскажу. И про обман, и про статус фаворитки. А это...» Она бросила короткий взгляд на Эдварда. «Это большие неприятности для Алираса». «Верно?» Тот молча кивнул. «Вот. И значит... Значит, им нужно сделать меня послушной и тихой. Этакой амебой, Без инициативы, эмоций и своего мнения. Черт, Что же этому способствует и почему поручили вам, а не другому ма... Единственное, что нас связывает, кроме Нейтона, разумеется, некромагия. Да ну. Не сушить же меня, они вам приказали, ведь лишенный дара Макумира. И замолчала, поймав взгляд принца.